Нагрузка по макушку Комсомолец Петр Кукушкин прет в работе нарожен. Он от пяток до макушки в сто нагрузок нагружен. Победов, бодрой рысью, Петя мчит на культкомиссию. После Петю видели у радиолюбителей. Не прошел мимо и осовия хима. С химией в один прыжок прыгнул в шахматный кружок. Играть с Кукушкиным нельзя, он путал пешку и ферзя. Малюсенький затор. Но Петя знал врагов вразя теорию зато. Этот Петя может вскачь, критикнуть всемирный матч. Я считаю, оба плохие Капабланко и Алехин. Оба-два в игре Юля охраняли короля. Виден в ходе в этом вот немарксистский подход. Я и часа не помешкаю, монархизмы ешьте пешкою. Заседания и речи, ходит утро, ходит вечер, От трудов едва дыша, и торчат в кармане Френча тридцать три карандаша просидел в собрании двести дни летят недели тают аж мозоль натёр на месте на котором заседают мозг мутится пухнет парень тело меньше головы беготней своей упарен сам себя считает парень разужасно деловым расписал себя на год хоть вводи в работу нот где вы Гастев, с керженцевым с большинством Проголоснет, с большинством воздержится. Год прошел, отчет недолг. Обратились к Пете. Где ж работы, смысл и толк от нагрузок этих? Глаз в презрение щурит Петь, Всех окинул глазом узким. Где ж работать мне поспеть при такой нагрузке? 1928 год.